Принц Зиура. Интересно, какой он. Мысли о нём всё время порождали сомнения и страх, хотя порой этот страх разбавляли нотки непроизвольной гордости. Избранница принца. Наверное, это престижно. Наверное, не каждой девушке суждено удостоиться такого выбора. Но что лежит в его основе? Красота? Как банально. Красота неоправданный повод для гордости. Красивые породные собаки, яркие павлины и кони дорогих кровей. Все они продаются на рынке, стоя рядами и ожидая своей участи. Нет. Обладать красотой, которую продают на базаре, не слишком лестно, хотя для местных девушек это похоже в порядке вещей. Каждый день Прожитый в гареме Зиуры заканчивался для Тамы облегчённым выдохом. Цела. Не выбрали. Не увели. Потом следовала ночь тревожного сна, нервных метаний в полудрёме и резких пробуждений. Здесь, в жилых комнатах гарема, никто не спал спокойно. Хотя некоторые, казалось, уже привыкли к такой жизни. И находили в ней свои плюсы, которые, к слову сказать, тоже имелись. Тысяча прекрасных девушек, придирчиво собранных со всей земли, жили по трое в просторных светлых комнатах, окна которых выходили на дворцовый сад. Жилые покои соединялись с главным залом, в котором находился сад внутренний. Его вдоль и поперек разрезали ровные каналы купален и пестрые островки цветущих горшках и кадках домашних растений. Дальняя стена зала открывалась в коридор, отделенный от помещения гарема за решетчатыми арками, над которыми косовалась огромная карта Инешера с окрестностями, выполненная из серебра и украшенная самоцветами. За решеткой со стороны коридора все время дежурили охранники. К слову сказать, они не слишком утруждали себя работой и большую часть времени уделяли здоровому сну. Охранники почти не обращали на наложниц внимание. Они либо храпели, либо развлекались разговорами, обсуждая лошадиные бои, оружие, погоду и цены на городском рынке. Со стороны воины зеуры казались безпечными. Но их сонная леность была напускной. Шаги начальника стражи они слышали издалека, даже когда дремали. Одно движение стражники все как один выстраивались вдоль решётки, отделяющей гарем, и вытягивались по струнке. Когда, удовлетворённый проверкой, начальник уходил, они, вздохнув с облегчением, продолжали свою праздную болтовню. Порой к этим беседам примыкал кто-то из девушек наложниц, пытаясь узнать последние новости о том, что происходит за пределами дворца. Девушки из гарема не водили меж собой дружбы, но те, кто пребывал туда в одном обозе, старались держаться вместе. Трудно быть одному, если тебя не поддерживают, не сочувствуют, не ободряют. Одиночество лишает силы, лишает надежды, заставляет смиряться и покорно ждать своей участи. В гореме дни тянулись за днями. Наступившее утро не предвещало ничего нового, ставшее привычным, праздное ожидание вечера, когда старший евнух объявит роковой выбор, и одна из юных рабынь отправиться на встречу неизменной судьбе. После полудня Мильвай Киндель пошли в купальню. Мучимая долгом Тама была несказанно рада тому, что наконец-то смогла остаться одна. Собравшись духом, она отстегнула шкатулку от цепи и поставила на туалетный столик. Отпрянула, подавив вырвавшись вскрик. Шкатулка двинулась и повернулась. Осторожно открыв её, девушка увидела, что отрубленную руку не тронуло разложение. Чёрные татуировки, как прежде, виднелись на гладкой загорелой коже. Даже обрезаная вена продолжала бугриться синей выпуклой змейкой. Словно отсечённое тело всё ещё могло питтать её кровью. Когда, движимая неведомой силой, шкатулка замерла, мёртвые пальцы дрогнули и согнулись, изображая указывающий жест. Рука указала на окно комнаты. Осторожно, повинуясь какому-то внутреннему чутью, Тама вынула кисти из шкатулки, ощутив ладонями мертвенный холод, крепче сжала пальцы. чтобы ни на роком не выронить страшную ножу. Замерев перед окном, обнаружила, что отрубленная рука снова двинулась, настойчиво указывая куда-то на юг. Так вот в чем суть этой карты, догадалась Тама. Рука указывает путь к ключу в прямом смысле слова. Интересно, сама Лейла знала об этой особенности? Если знала, то почему не сказала сразу? За дверью покоев раздались голоса Киндель и Мильвы. Та поспешно убрала руку, карту на место, захлопнула шкатулку и пристегнула резной карабин к цепочке. А её секрете не должна знать ни одна живая душа. Соседки вернулись в приподнятом настроении, защебетали будто птицы. Милява громко хохотала, рассказывая, как одна из девиц перебрала за обедом вина и умудрилась свалиться в фонтан. Но весёлого настроя хватило ненадолго. Впереди ожидало главное событие этого дня выбор принца Зиуры. Вскоре в главном зале евнухи объявляли вечерний сбор. В этот раз не повезло девушке Северянке, имени которой Тама не знала. Пастушка навсегда запомнила глаза той несчастной, огромные, пустые, словно в один миг обернувшиеся холодным безжизненным льдом. На ложницу увели в покой принца, а остальные красавицы выдохнули спокойно. Еще одну ночь. И ещё один день подарила им щедрая судьба. Сразу после ужина Тама сказала, что пойдёт спать. Она с лукавила. Хотела уединиться в комнате и вновь взглянуть на руку Лейлы. Но сделать этого не удалось. Мильва и Киндэл отправились вместе с ней. Мильва, как обычно, принялась шутить, смеяться, и сыпать бесконечными байками о соседках по горему. Киндель слушала её внимательно, иногда улыбалась и в особо весёлых местах повествования кивала тами. Но той было не до веселья. Расстроившись, что открыть шкатулку не получилось, пастушка забралась под одеяло и попыталась уснуть. Сделать это ей удалось. лишь когда обе соседки наболтались вдоволь и тоже легли дожидаясь, пока дыхание спящих девушек станет размеренным, Тама сама не заметила, как задремала. Сон получился неспокойным. Всю ночь из дремотной темноты возникали обрывки образов и звуков: какие-то мелодии, вздохи, слова. Сначала эти кусочки казались неясными и бессвязными, но постепенно они оформились в более-менее чёткую картинку. Изумрудный лес без конца, сквозь который с резком продиралось нечто. Феи больше не трогали его, наоборот, прятались. Стоило ему приблизиться к их бездонным колодцам, уходящим в лесную почву, Страх. От каждой ветви, каждого дерева, каждого гриба, каждой твари в этом лесу он чувствовал страх перед собой. Сначала ему листило ощущение собственной значимости и непобедимости. Вспомнив свои скитания, разбитые надежды и погибших товарищей, он жаждал насладиться местью. Но проклятый город с его воротами. полуживыми жрицами и неузнанной тайной исчез без следа. Солнце металось по небу, появляясь то с права, то с лева. Время суток здесь никогда не изменялось. Время шло, дни, месяцы, годы, может и десятилетия, а Ардан все кружил среди молчаливых деревьев. пытаясь отыскать ненавистные ворота и отомстить тем, кто вывернул наизнанку его душу. Но всё было тщетно. То и дело, ощущая приливы ярости, Ардан изливал её на тех, кто не успевал скрыться от его гнева. Он принаровился подкарауливать фей, часами таясь возле их ям, а потом вырывая огромные тела из земли. раздирать их на части. Однажды он поймал гигантского кролика, оторвал ему голову, а прочный череп сжимал руками до тех пор, пока из него не засочилась вода. Он не успокоился, пока не превратил кости в крошечный плотный комок, похожий на белый камень. Ярость не спасала от одиночества, а ненависть не дарила надежды. Он не ведал, что сделали с ним те женщины, но всё его тело словно рвалось изнутри. А в голове его всё происходило нечто неописуемое. Мысли путались, сбивались. Эмоции зашкаливали. Ярость сменялась страхом, страх унынием, уныние апатией. Бесконечная, безумная карусель. от более ужаса он бросался на всё живое, что попадалось ему на пути. Жизнь одно это слово вызывало приступы дикой злобы, желания уничтожать и разрушать. Время шло, а он всё метался по лесу, высматривая в зеленоватом воздухе очертания из палинской стены. Ничего подобного ему не попадалось. Постепенно его ярость притупилась, сменившись безразличной холодной тоской. Окружающая пустота и безжизненность нагоняли уныние и скуку. Он принял бы за счастье встречу с любым живым существом. Он не убил бы его, но все лесные твари, наученные горьким опытом, завидев эльфа убирались с его пути. Тогда Ардан решил отказаться от бессмысленных поисков и отправиться к людям. Он шёл бесконечно долго, но время больше не имело для него значения. Лес тянулся и тянулся, насколько хватало глаз. Но постепенно пейзаж начал меняться. Деревья поредели, И Ардан вышел к огромному озеру, окруженному высокими песчаными берегами. В воду уходила длинная коса. Эльф двинулся вдоль нее, и сердце его забилось отчаянно и радостно. Здесь были люди. Вдоль берега тянулся роскошный сад. Деревья, что росли в нем, сильно отличались от тех. которым за последнее время привык Ардан. Кипарисы, пальмы, алиандре. Он с трудом вспоминал названия экзотических растений, что видел давно, в иной жизни, на далеком юге. Сердце эльфа забилось чаще. На до круглыми верхушками пальм поднимались шпили далекого замка. В небе над ним. занималось рассветное зарево Ардан не поверил своим глазам из которых градом брызнули слёзы радости Неужели его мутарство закончились Неужели он вышел из ужасного леса Неужели это всё Не чуя под собой земли он бросился бежать к высоким кораллово-розовым стенам с бойницами и зубцами Но как не пытался, так и не смог приблизиться к желанной цели. Дивный замок всё время оставался где-то за гранью прекрасного сада. Постепенно эльф понял, что злые чары не покинули его, и бесконечное одиночество продолжается. Замок и люди лишь мираж, несбыточная мечта. порождённая его разрушающимся сознанием. Всё тщетно, бесполезно, бессмысленно. Он никогда не вернётся. Никогда не уйдёт из мрачных лесов, в которых древние существа, живущие в потаённом граде, лишили его всего: величия, славы, жизни, надежды и души. Всё это бред. Всё только иллюзия. Взвыл Ардан, падая на землю в бесильной ярости. Проклятье! Проклятье! Он катался по земле, и его душили слёзы великой обиды и отчаяния. Но все угрозы и проклятья ушли в пустоту, которую неожиданно нарушил чей-то голос. Что случилось, господин? Вы ранены, поколечены, больны. Кто ты? прошептал Ардан, поднимая глаза на говорящего. Тот оказался молодым юношей невероятно высокого роста. Его одежда была понищенски оборванной, обуви не имелось. В глазах застыло выражение подобострастного смирения, а на губах Неизменная доброжелательная улыбка. Все называют меня серый, а своё истинное имя я давно забыл. Я ничтожный травник. Живу неподалёку от дворца хозяйки. Собираю лекарственные растения для местных лекарей. Странное имя и странное занятие, прохрипел Ардан. разглядывай своего нового знакомца. Значит, травник? Вот да, господин. И надо сказать, я вижу, что вы сильно истощены и измучены. А твар из зверобоя и мяты снимет вашу усталость и притупит боль. Пойдёмте в мой дом. Я позабочусь о вас. Нет, прохрипел Ардан. Можешь ли ты отвезти меня прямо к замку? Могу, господин. Из всех живущих поблизости людей я один умудряюсь ходить в этот сад из дворца и возвращаться обратно. Это чудо, господин. Но сюда почему-то невозможно попасть. А если попал, Весьма сложно выйти. Но вы можете положиться на меня. Я выведу вас куда нужно. Веди. Веди скорее. Я награжу тебя. Возопил Ардан, не веря удаче, и юноша повёл его за собой. Они вправду вышли к одворцу, и эльф ликовал. Глядя, как суетятся у его стен многочисленные люди: крестьяне, торговцы, слуги, стражники, путешественники, его сердце выскакивало из груди. Впервые за свою одинокую бесконечность он ощутил нечто близкое к счастью. В компании молодого травника Ардан бродил среди людей до темноты. А потом юноша отвёл его в свою хибару. Там эльф сел на сплетённый из ивовых ветвей табурет, и горечь охватила его разум. Люди, встреченные им в тот день, были одновременно скованы и одухотворены своей мимолётной хрупкой жизнью. Эта мимолётность и делала их существование по-настоящему счастливым. Они радовались каждому дню, зная, что однажды канут в небытие и больше не смогут насладиться скудными прелестями земного обитания. Осознав всё это, Ардан испытал болезненную зависть, поняв, как бессмысленно его собственное существование в этом мире. Увидев, что гость омрачён и опечален, Хозяин ветхого пристанища поинтересовался: "Чем я могу помочь вам, господин, в вашей беде?" "Помочь?" злобно усмехнулся Ардан, снова ощущая прилив ярости и ненависти ко всему сущему. "Единственное, о чём я мечтаю сейчас это расстаться с бредной жизнью. Но ни ты, и никто другой не сможет лишить меня её." Каково моё проклятие? Юноша кивнул понимающе, склонил голову, обдумывая услышанное, а потом с доброй улыбкой произнёс: "И всё же, я смогу помочь вам". После этих слов он, под недоверчивым взглядом Ардана, порылся в одном из холщёвых мешочков, висявших в изобилии на стенах. и извлёк оттуда засушенное растение. Что это? нахмурил брови Ардан. Это поможет, опустил глаза юноша. Я не смог бы, да и не посмел поднять на вас руку, а тем более убить. Но это спасёт вас от всех ваших горестей. Спасёт? Как? Цветок забвения сотрёт все ваши воспоминания. Вы родитесь заново. А потом ещё раз, если пожелаете. Ещё сколько угодно раз. Это панацея от вашего бессмертия. Так вот в чём дело, скрипнул зубами Ардан. Видел я этот цветок там у фей. Благодаря ему лесные твари оживали после смерти. Выходит, кроме возрождения, он может дарить и забвение. Поэтому я каждый раз забывал дорогу к Он осёкся, потом взглянул на травника. Ты мастер своего дела. Раз сумел добыть эту траву. Я благодарен тебе. Я согласен. Но перед тем, как всё забыть, я награжу тебя щедро. Чего ты хочешь, юноша? Хочу стать правителем. Я понимаю, что моя мечта слишком несбыточна, но тот, кто всю жизнь прожил в нищете, меня поймёт. Значит, хочешь власти? Хочу великой власти. Что ж, Я сделаю тебя неоспоримым властелителем всей земли, что ты видишь вокруг, снисходительно кивнул Ардан. Вот так удача, искренне возликовал юноша. Выходит, я буду королём? Нет. Принцем? Нет. Знатным лордом? Нет. Ты будешь властвовать у мами И сердцами всех людей этой страны, от принцев и королей до самых нищих бедняков. "Кем же я стану, господин мой?" в голосе молодого травника прозвучало недоумение. "Ты станешь пророком, посланником небес и понесёшь в народ слово Божье". "Спасибо, господин. Спасибо". Юноша рухнул в ноги Эльфу. не зная, как благодарить его. Но как же вы? Что будете делать вы после забвения? Отдыхайте и ждите, а потом я вернусь и исполню то, чего так жаждал все это время. Он снова промолчал. Мальчишки, не зачем знать о его мечте и провале. Не бытие. пусть оно станет отдыхом, много вековой передышкой, а потом он вернется и с новыми силами бросится на поиски тайного града земли фей. Да будет так, мой господин. Что бы ни случилось, сколько бы времени не прошло, я навеки останусь вашим верным слугой. Тогда возьми это. Ардан протянул юноше руку. На раскрытой ладони лежал похожий на камень твёрдый комок, смятый от титанической силы кроличая голова. По этой вещи я узнаю своего верного слугу. Он опустил голову, раздумывая, потом спросил, терзаемый любопытством, то О чём сперва не хотел разговаривать со своим новоявленным подручным. Скажи, человек, не говорят ли в этих местах о чудесном граде, что стоит в лесу, который начинается за местными садами? Ох, господин мой, всплеснул руками травник. Было время, когда каждый рассчитывал найти этот город. Ведь говорят, в нем кроется великая сила, но никому, ни одному не удалось отыскать его. Град надежно заперт ключом, что скрыт в садах. Путь к нему знает лишь прекрасная Пери, живущая в розовом замке. Она указывает на место нахождения ключа. перстом правой руки. Хочём же тогда за гвоздка? Почему до сих пор никто не взял тот ключ? Я пойду к вашей Пере. Пусть она укажет мне дорогу. Водошевился Ардан, ловя на себе печальный взгляд Серова. Она не укажет, господин. Не укажет. Но почему? Отвечай, почему? Она взкликнула, эльф, теряя самообладание. Мой господин. У Пери нет правой руки. Тамовскочила с кровати, отбежала на середину комнаты, вздрогнула, услышав недовольное ворчание кого-то из соседок. Сон. Прежде ей никогда не снилось ничего подобного. Этот сон казался слишком чётким и ясным, чтобы быть просто сном. Мир, увиденный в нём, был иным, незнакомым, совершенно нереальным и чужим. А его обитатели, высокий травник и жуткий эльф, внушали необъяснимую тревогу. Они остались там, за гранью сна. Но перед глазами девушки до сих пор стояли их лица, а в ушах звучали голоса. Ключ, на который Пери укажет своим перстом, вот что стало причиной тревожного видения. Всё это магия, витающая вокруг отрубленной руки Лейлы или Пери. Пери из розового замка. Там замерла на кровати, прижала невидимую шкатулку к груди. Сквозь темноту ощутила на себе внимательный, заинтересованный взгляд. Вгляделась туда, откуда, по её мнению, смотрели. Мильва, ты? Я куколка. Кто же ещё? А ты кого ждала? Никого просто Просто сон дурной приснился, да? Успокаивающе продолжила за там у сибрика. Не то чтобы дурной, просто странный какой-то. Недоверчиво озираясь по сторонам, пробормотала девушка, присаживаясь на свою кровать. А ещё у меня было ощущение, что сон этот я смотрю не одна. Будто кто-то подглядывал за мной и видел то, о чём грежу я. Не бери в голову. Голос милевой стал ласковым и успокаивающим. Просто ты переволновалась. Устала от постоянного напряжения. Хочешь, ложись ко мне. Вдвоём спать веселее. Нет уж, спасибо, резко оборвала Тама, с недоумением раздумывая, что имела в виду соседка. Я спать не собираюсь, мне подумать надо. А о чём Моё дело. Добавила ещё жёстче, предупреждая возможный вопрос. Мильва мурлыкнула что-то в ответ и замолчала. Через несколько минут засопела размеренно. Уснула, кажется. Прислушиваясь к каждому шороху, к каждому звуку, Тама вновь сняла с шеи шкатулку и открыла её. В этот раз Рука Лилы вела себя тихо и выглядела совершенно безжизненной, какой-то сухой, серой, будто не настоящей. Собравшись духом, девушка взяла кисть в руки. Внимательно рассмотрела татуировки. Вот королевство, вот степь, вот опар, змея, символ тёмноморья. изображена на основании указательного пальца. Но исходя из масштаба карты, тёмная земля находилась не там. Она должна была быть на конце мёртвого перста, который символизировал собой мост Пэри. Там она перевернула руку ладонью вверх. На подошечке указательного пальца Лейлы виднелась совсем маленькая, едва видимая татуировка. вытянутый вверх треугольник с заключённым в него прямоугольником значит рукой пера указывает а в голове родилась неожиданная догадка прижав к груди невидимую шкатулку тама бесшумно вышла из покоев и прокралась в главный зал о взглянув на спящих за решёткой охранников Подошла к карте. Вот же он. Перстпери. Невероятный мост, соединяющий берега темных морей. И куда он указывает? Девушка встала на цыпочки, разглядывая длинную серую линию, разделившую пополам черное морское пространство. Что на ее темном морском конце? Какие-то площади? улицы, соборы и дворец принца Зюры. Выходит, лихая судьба, выбравшая для упорной пастушки свой собственный неизменный путь, привела её именно туда, куда нужно.